7 января 9. Сын мой, состояние сознания обусловливается многими причинами, как внешними, так и внутренними. Всё усмотреть невозможно, да и ни к чему. Важно усмотреть тушители огней, если они угнездились. Без огней нет жизни духа, в этом опасность тушители. Их знаем хорошо.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 Без будущего нет действительности, и без прошлого настоящего ибо закон причины и следствия идёт жизнь. И потому наполнение приёмника сознанием мысли учителя есть следствие. Следствие общения действительно. Именно надо, отбросив положительно всё, вопреки всему и чему бы то ни было, осознать внеплотную близость и тайну связи сына с владыкойцем. она утверждается поверх всех земных возможностей и соображений близок я духу вожжакшему огню устремления явным ко мне закон прост просите духом и сердцем блага и дассом благо есть близость владыки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 имя и лик владыки сделайте бронёю каждого действия вашего